Глава 37. На следующий день после дня рождения Тинария встала с тяжелой головой. «Неужели после двух бокалов вина мне стало так плохо?» — удивлялась она. Девушка решила не терпеть боль и помочь себе, применив магию. На время боль ушла, но потом, к удивлению Тины, вернулась снова. От одной мысли, что нужно поесть, Тинарию затошнило, поэтому она оделась и без завтрака отправилась на занятия к лороду Линнету. Мак ждал в комнате, в которой раньше Тинари обучалась разным премудростям, как стать леди вместе с Эвой. Особой ностальгии по прошлым занятиям Тина не испытала, так как не очень их любила. Вспомнила только веселые проделки, которые совершала вместе с Эвой под ее предводительством, сбегая с уроков этикета или рукоделия. Первое занятие с лордом Линатом прошло косо-криво, Тини не здоровилась, головная боль не отпускала и все сильнее пульсировала в висках, отчего девушка становилась невнимательной, плохо воспринимала новую для себя информацию. Лорд линат сначала хмурился, потом стал раздражаться. «Мисс Налта, вас мучают головные боли!» «Да, милорд!» «Почему вы не поможете себе? Вы все-таки целитель!» «Я пыталась, сэр!» С утра пробовала несколько раз, но магия помогает на несколько минут, а потом боль возвращается. «Давайте попробую помочь вам», — снисходительно проговорил лорд Линнет. Действия мага-учителя облегчили главную боль на более долгое время, чем действия самой целительницы. И маг посматривал на ученицу с чувством превосходства. А потом виски прострелила так резко и неожиданно, что тенария вскрикнула. Поняв, что сегодня не получится, заниматься лорд Линет отпустил девушку отдыхать. По дороге в комнату одна из горничных сообщила, что ее искала Эва и просила найти ее, как только Тина освободится после занятий. Но целительница решила потом навестить подругу, сейчас она находилась не в том состоянии, чтобы вести беседы. Мелькнула тревожная мысль, что вчера она тоже не смогла поговорить с Эвой о том, что произошло из-за начавшейся головной боли, Однако Тинария все равно решила сначала немного подремать, а потом найти подругу. Но, видимо, отдохнуть девушке было не суждено. Как только она закрыла глаза, уменьшила головную боль в надежде, что до ее возвращения успеет заснуть, в дверь комнаты постучали: Тина, я знаю, что ты здесь. За дверью прозвучал приглушенный мужской голос. Открой, пожалуйста, у меня важное дело! Сценарий узнала, голоса с трудом поднялась, оправила платье, в котором улеглась, будучи не в силах раздеться, как смогла, пригладила растрепавшиеся волосы и с мысленным вздохом открыла дверь. За ней стоял лакей дома Стрэнджей, Том Филд, переминался с ноги на ногу и был сам на себя не похож. Светловолосый, высокий худой парень, чуть старше самой Тины, обычно улыбчивый и веселый, сейчас выглядел бледным, серьезным, а еще похуже испуганным. «Что случилось?» — Тина с удивлением разглядывала Тома Филта, с которым у нее сложились дружеские отношения. «Могу я войти?» «Конечно», — вздохнула Тинария и посторонилась, машинально отметив, что коридор пуст. Том зашел, плотно прикрыл за собой дверь, прислушался к чему-то за ней. Все это время Тинария с удивлением наблюдала за его манипуляциями и мимикой. Наконец Том посмотрел на девушку, немного смущенно усмехнулся. «У тебя что-то болит?» — Тина по привычке потянулась к чужому запястью. «Ничего не болит!» — Тинария лишь приподняла выразительно на брови. «Зачем тогда пришел?» — и опустила руку. «Расскажу по порядку!» — Том нахмурился, нервно засунул руки в карманы и уставился на Тину. «Рассказывай!» — вздохнула целительница и присела на единственный стул в комнате. «С утра меня вызвал управляющий!» — начал рассказ Том. Мистер Кухард давно хотел поговорить со мной, и вот время для нашего серьезного разговора пришло. Ну, да, это не имеет отношения к тому, что я хочу рассказать. В общем, Тин, не ожидал я такого от него, вот честно. Сколько знаю, его всегда думал хороший мужик, правильный, хоть и строгий. А здесь удивил он меня, и неприятно стало. «Да что случилось-то?» — скривилась девушка, боль снова возвращалась. «Ты хотел рассказать по порядку, давай быстрее, голова болит». В висках выстрелила вдруг так, что Тина прикрыла глаза, посылая себе импульсы обезболивания. Приложила пальцы к вискам, сжимая те, ненамного облегчая свое состояние. «Голова болит?» — вдруг с неожиданным любопытством спросил Том. «У тебя...» Тина отметила, что спросил парень не с сочувствием, а вот именно с непонятным интересом. «Да, со вчерашнего вечера», — со вздохом пожаловалась Тина, — открыла глаза и отрывист, резко добавила, «Странная боль, не проходит, не могу себе помочь, хотя и стараюсь. Проходит, но на незначительное время потом опять возвращается. Видимо, моя магия что-то барахлит, никогда такого не было». На лице Тома появилось необычное выражение, смесь понимания, сочувствия, испуга и возмущения. «Тин, я поэтому и пришел к тебе» парень понизил голос, подошел, присел рядом с девушкой на корточке и заглянул в удивленные глаза. В общем по порядку, значит по порядку. Вышел я от мистера Кухарта после разговора, на встречу идет новый гость, лорд Линнет этот важный, надутый как индюк. Он зашел в кабинет к мистеру Кухарту, даже не постучался, просто взял, вошел. Вникаешь? Вот я и подумал, что странно это, ведь они знакомы совсем ничего. Тут я вспоминаю, что забыл кое-что в кабинете управляющего и вернулся. Стою и думаю, войти или подождать, пока этот лорд выйдет. В общем, дел-то много у меня, еще и мистер Кухар добавил, и я решил узнать, серьезный у них разговор или нет, чтобы понимать, могу войти или как. Присел я, вроде как пряжку на башмаке поправляю, а сам к замочной скважине ухо и приложил. «Ты подслушивал, что ли?» — нахмурила Сценария. «Что ли?» — усмехнулся Том. «Не кривись. Расскажу сейчас, что услышал. Будешь благодарна». Тенария выразительно закатила глаза и покачала головой. «Благодарна? За что? Неужели разговор лорда и управляющего касался ее?» «Вот что!» — важно проговорил Том. «Мистер Джон, у повышенную повышенная чувствительность к ментальному вмешательству», — сказал этот лорд. Мне голос показался немного обеспокоенным но будто он не о тебе волновался, а о себе. «С чего вы взяли, сэр?» спросил наш Кухарт. Он, как всегда, спокойный был, как удав. «У девушки появились сильные головные боли, которые она не может убрать самостоятельно», ответил маг. «Мисс Налт, пока неопытный целитель, и не может догадываться об их причине, это хорошо, но для ее здоровья повторное вмешательство будет вредно. А почему она не может себе помочь?» Кухарт, знаешь, немного взволнованно так спросил. «Не может, так бывает», — отозвался маг. «Милорд, вы совсем чуть-чуть вмешались в ее мысли, как мы и договаривались?» «Внушили только то, что я просил», — уточнил Кухарт. «Да, лишь то, что вы просили, мистер, чтобы девушка благожелательно приняла домашнее обучение и мысли о замужестве с вами. Но, видимо, даже такое незначительное вмешательство вызвало у мис Налд сильное побочное действие в виде непрекращающихся головных болей», — ответил лорд. Я там застыл у двери, Тин. Не мог сдвинуться с места от страха, так и сидел в этой дурацкой позе. Как подумал, что они сейчас застукают меня и тоже залезут в голову, так чуть не... В общем, не мог я двигаться, Тин. Поэтому еще кое-что интересное услышал. Наш кухард спросил. Лорд Стрэндж, как себя чувствует? Похоже, сэр Тобиас без побочного действия. У него голова не болит, — ответил лорд. Тин, ты что-нибудь понимаешь из этого разговора? Я нет, но решил, что тебе нужно о нем знать. Этот лорд Линат, выходит еще и менталист. А управляющий что? Жениться он тебе хочет. Тинария с недоверием слушала Тома: Ментальное вмешательство в мои мысли присветлое, но зачем, а в мысли сэра Тобиаса к чему? Неужели мои вчерашние мысли внушенные? Том еще что-то говорил, но Тина поморщилась, подняла ладонь, останавливая мужчину. «Подожди, Том, не тараторь, дай подумать», — тихо пробормотала девушка, вновь зажимая виски. «Присветлая, когда боль пройдет, наконец», — в раздражении прошептала Тина. «Че тут думать?» — тихо возмутился парень. «Беги к лорду Стрэнджу и все рассказывай, или к своей мисс Эви, я им все подтвержу». Самому идти вот так боязно, а с тобой пойду, а то этот маг-менталист в мозги ваши залезет и что-нибудь внушит эткое, что боком выйдет и тебе, и лорду нашему. — Ага, беги, прибежала уже вчера, — хмуро подумала девушка. — Не в мозги, а в мысли, — поправила Тина. — Какая разница, — отмахнулся Том. — В голове будет копаться? — Будет, значит, мозги все на бикре не сделает. После некоторых усилий Тина вспомнила, как вчера при встрече с магом-учителем мыслила сначала четко, задавала вопросы, узнавала про дипломы, лицензию, а потом решила, что домашнее обучение ее вполне устраивает, даже несмотря на то, что никто из учениц лорда Линнета лицензию не получил. Даже мысль о возможном замужестве с мистером Кухартом восприняла достаточно спокойно. Так сама я приняла вчерашнее решение, или мне его внушили? А сэр Тобиас, который вчера удивил Эву своим решением, принял его из-за ментального вмешательства мага или самостоятельно? Подруга возмущалась поступком отца, негодовала, что тот обманул ее, ни слова не сказала о возможном домашнем обучении Тины. Выходит... «Том, ты еще что-то слышал?» Тина напряженно посмотрела на лакея, который выглядел понуром и все еще немного испуганным. «Хороший все-таки парень этот Том». Все время хотел отблагодарить ее за сращенные, когда-то после драки кости. Вот отблагодарил. Хотя Тина чувствовала, что Тому не по себе, и он боится. «Угу», — кивнул Том. Мистер Кухард спросил. «Надеюсь, мы в расчете, милорд?» А лорд Мак ответил. «Конечно, мистер Кухард. Заключить договор на домашнее обучение с мисс Налт на год с последующим постоянным продлением — прекрасная плата моих незначительных для вас услуг». «Спасибо, Том», — произнесла Тина с искренней благодарностью. «Я не забуду этого». «Да ладно, ты что?» — смутился парень. «Я завсегда рад тебе помочь. Мы не чужие. Ты столько для всех делаешь, всем помогаешь. Таких, как ты, нельзя обижать Тины, лорду нашему тоже я рад помочь. Только ты сама решишь, что делать дальше со всем этим». «Решу, Том, конечно», — сдержанно ответила девушка. «Сейчас пойду к эве и мы вместе решим...» «Тогда я спокоен», — на лице парня отразилось облегчение. «Если что, зовите, я все расскажу». «Позову Том, обязательно». «Пойду пока, а то мистер Кухарт выговор мне сделает, если заметит, что долго нет на месте». Том Филд ушел, предварительно внимательно всмотревшись в пространство коридора, прислушиваясь к посторонним звукам. Тина еле сдержала улыбку, хотя ей было и не смешно. «Игры Томов, шпионов» позабавили. Тинария привела себя в порядок, переплела волосы, сделав аккуратный узел, и вышла из комнаты с целью найти Эву и все рассказать. Девушка была уверена, вместе придумают, что делать.